Глава 32. Канзас-Сити и Лос-Анджелес. Май и июнь 1939 года. Выходные пролетели слишком быстро, но время, проведенное с Ларри, сделало Вивьен невероятно счастливой. Они с лари принадлежали друг другу отныне и во веки веков. В подтверждение возлюбленный подарил ей кольцо с аквамарином в форме сердца от Ван Клифф Когда они лежали в постели, он надел это прекрасное украшение ей на палец. «У камня цвет твоих глаз», — Ларри улыбнулся ей. «Жаль, что оно не обручальное». Ее счастье ненадолго омрачилось печалью. «Джилл, она до сих пор отказывается разводиться?» Али. Я постоянно ему пишу и даже пару раз звонила, но он все еще упрямится. Она повернула руку и посмотрела, как великолепный камень сверкает в свете лампы. Давай не будем их обсуждать. Не стоит тратить на них наше драгоценное время. Он кивнул и наклонился, чтобы ее поцеловать. Ее тело выгнулось ему навстречу, жаждая прикосновений, которых ему так долго не хватало. «Давай после окончания съемок и твоих выступлений поедем домой». Вивьен прильнула к руке Ларри и глубоко вдохнула его запах. Как же она по нему скучала. По запаху сигарет Ларри и его лосьона после бритья, по теплу его тела, по всему, что она связывала с ним. «Я хочу увидеть нашу прекрасную родину, поесть рыбу с жареным картофелем и выпить изысканного послеобеденного чая». А как же твои планы сниматься в Голливуде? Мне в любом случае придется вернуться, чтобы переснять дубли. Но мне нужен английский дождь, а не калифорнийская жара. Она улыбнулась, а потом посерьезнела. И еще мне, конечно же, хочется узнать, как поживают наши друзья и родственники. Неужели и вправду начнется вторая большая война? Даже не представляю. Ларри зажег сигарету и дал ей закурить. Или просто не хочу представлять. Мы можем снова попросить Джил или развестись и увидеться с нашими детьми». Ларри не ответил, а перевернулся на спину, закурил еще одну сигарету и выпустил дым. Она ждала. Когда он был в таком настроении, разумнее было его не беспокоить, а дать ему необходимое время. «У меня умер отец», — наконец хриплым голосом сказал он. Он по-прежнему глядел в потолок и лишь держал сигарету между пальцами. Пепельный кончик становился все длиннее. «Ларри, бой, мне ужасно жаль!» Что она могла сказать? Ей всегда было трудно говорить о смерти. «Я могу для тебя что-нибудь сделать?» Он не ответил, и она снова сосредоточилась на его сигарете. Пепел осыпался, и тлеющие угли опасно приблизились к фильтру. Вивья осторожно забрала у него сигарету — И закурила. Затем она легла ему на грудь и посмотрела на него. «Мне должно быть грустно», — размышлял вслух Ларри, — «но я лишь чувствую себя опустошенным». Она нежно поцеловала его и продолжала молча за ним наблюдать. «Может быть, будет лучше, если мы съездим в Англию, и я увижу его могилу?» «Да, дорогой, Она отлично знала, насколько сложными были отношения между ним и его строго религиозным отцом Джерардом. Пусть именно священник настоял на том, чтобы сын стал актером, тем не менее эта мысль показалась ей чуть ли не кощунственной. Отец Ларри не выслал его куда подальше, как сделали родители Вивьен. «Нет, сейчас это совсем не к месту. Она должна поддержать любимого, потерявшего родного человека, а не ныть о своем прошлом». «У тебя вообще есть время на отпуск со мной?» Ларри притянул ее к себе и поцеловал. «Разве Селознику не нужно, чтобы ты немедленно вернулась на съемочную площадку переснять дубли?» «Не верится, что он решил выпустить тебя из своих когтей. Вдруг ему не понравится фильм?» Он сменил тему. «Если Ларри не хотел говорить об отце и его смерти, значит так тому и быть. Они успеют обсудить это позже, например, когда вместе отправятся на родину». «Только не сглазь. Тогда он начнет снимать все сначала», — Вивьян рассмеялась. «Мы просто убежим и спрячемся, как дети, сбегающие из интерната». «Конечно, это кажется очень соблазнительным». «Но я скажу лишь одно слово», — Ларри скривился. «Неустойка». «Я знаю, знаю», — ответила она. «Но тебе не о чем беспокоиться». Я согласовала планы с Селзником и Флемингом. Мне правда дали несколько недель отпуска. Я даже могу сперва съездить к тебе в Нью-Йорк. Ведь нет времени на комедию еще идет? Пожалуйста, давай не будем об этом. Ларри поморщился. Чем скорее я избавлюсь от этих мучений, тем лучше. Неужели все так плохо? Когда они каждый день говорили по телефону, ее возлюбленный много раз давал понять, насколько он недоволен пьесой, в которой словно служил суплером для Кита Корнела. Отзывы были хорошими. Стоит хоть раз сыграть Шекспира, и все остальное начинает казаться просто катастрофой. Ларри вздохнул. Но больше всего мне надоели люди, которые посмотрели грозовой перевал и теперь глазеют на меня в нет времени на комедию и караулят меня у выхода со сцены. Там много женщин. Хотя Вивьен поклялась не спрашивать об этом, она не смогла обуздать ревность. «Мне приходит куча писем от поклонниц, и каждое пятое — это предложение жениться на них». Ее сердце пропустило удар, но Ларри, к счастью, выглядел скорее скучающим, чем польщенным. «Им нужен не я, а Хитклифф. Мне нужен ты. А мне ты. Хватит об этом. Давай проведем время вместе с пользой». Хотя выходные придали ей силы уверенности, приземлившись в Лос-Анджелесе, Вивьен снова почувствовала себя измотанной. Из-за калифорнийского лета цветы у нее в саду поблекли, а сама девушка ужасно страдала от жары. В студии она еще и усиливалась, потому что камерам техникалор требовалось много света. В залах стояли огромные вентиляторы, которые, однако, скорее перекачивали, а не охлаждали горячий воздух. Нервы всех участников были на пределе. В такой атмосфере на площадке из-за любой мелочи могла разгореться пылкая ссора. Вивьен испытывала огромное облегчение, что ей осталось сняться всего лишь в нескольких сценах, и тогда она наконец-то навсегда отделается от унесенных ветром и Карля Тохары. Во всяком случае до тех пор, пока Селзник не потребует переснять некоторые дубли. Войдя в уборную, она удивленно посмотрела на висевшее там закрытое белое платье. Его она раньше не видела, а в графике съемок стояла сцена, в которой Скарлетт сопровождает отца и слышит от него, что Тара — единственное, что вечно. Что-то было не так. Она выбежала из уборной за режиссером, уже проверявшим настройки камеры. «Виктор, что мы сегодня снимаем?» — резко спросила она, но тут же успокаивающе добавила — «Кто-то повесил мне в уборную не тот наряд». «Все верно», — Флеминг приподнял шляпу, чтобы вытереть пот со лба. «Селзник считает, что Скарлетт должна выглядеть целомудренней, поэтому тебе приготовили белое платье». «Он ведь не всерьез?» — Вивьен глубоко вздохнула. От жары кожа вспотела, и волосы стали виться. «Значит, мне снова придется сниматься в этой проклятой сцене на крыльце?» «Похоже, что так». Казалось, Флеминг был расстроен не меньше ее. «Чем его не устраивает муслиновое платье?» У Вивьен не было никакого желания начинать все заново, незадолго до окончания съемок, только потому, что Дэвид вдруг захотел вырядить ее в белое вместо зелено-белого с узором. «Я с ним поговорю». «Даже не пытайся, я уже пробовал». Флеминга закатил глаза. «Он хочет белое платье, так что нам придется все переснять». «Черт!» Вивьен почувствовала сильное искушение порвать это проклятое платье. Но тогда Дэвид все равно не уступит, а просто поручит сшить еще одно. Эту битву она в любом случае проиграет. Но откуда здесь взялось столько мужчин? Вивьен огляделась. Да, все эти люди работали на площадке. Она выучила всех участников съемок по именам, чтобы приветствовать их и прощаться с ними. Это казалось ей вежливым, ведь они все же были коллегами. Она еще никогда не видела на площадке столько техников, помощников и специалистов одновременно. «Сегодня что, будут переснимать побег из Атланты? Неужели Селзник был недоволен им?» Вивьен незаметно покинула съемочную площадку и подошла к столу, на котором лежал текущий график. Прочитав, какая сцена стояла там дальше, она поняла, почему собрались мужчины. «Что ж, их ждал сюрприз». Вивьин не смогла скрыть злорадство. Медленно вернувшись на съемочную площадку, она прикрыла глаза и подготовилась к съемкам. Она уже настолько слилась со Скарлетт, что мигом вжилась в роль. «Все готовы!» — громко прокричал Флеминг. Но ждать ответа режиссер не стал и коротко объявил. «Мотор!» Вивьин встала у подножия лестницы, туда, где она уже стояла несколько недель назад, когда снимали первую часть сцены. Скарлетт собиралась убить дезертира Янки, хотевшего ограбить ее и изнасиловать. Однако Мелани оказалась смелее и застрелила мужчину. Теперь предстояла сцена, в которой девушки должны были избавиться от трупа. Вивиан подмигнула Оливии, и та ухмыльнулась в ответ. Женщины коротко взглянули на мужчин, собравшихся у края съемочной площадки а потом приступили к игре. «Дай мне свой пеньюар», попросила Скарлетт Мелани. «Нам нужно его где-то спрятать». «Мой пеньюар?» — широко раскрыв глаза, спросила Мелани. Было заметно, как возросло напряжение среди зрителей, когда Оливия расстегнула первую пуговицу, а затем вторую и третью. Наконец белая хлопчатая ткань соскользнула с худых плеч актрисы. Некоторые наблюдающие тихо рассмеялись, отдав должные хитрости Оливии де Хевиленд. А другие любопытные зрители начали постепенно покидать съемочную площадку, потому что им не дали увидеть то, ради чего они пришли — обнаженную Оливию де Хевиленд. Находчивый Уолтер Планкет вместе с Вивиан и Оливией придумал нижнюю одежду под пеньюар, так что актрисе не пришлось обнажаться перед всей съемочной группой. Под широкой белой ночной рубашкой скрывались скрепленные веревкой жилетка и старые солдатские брюки. Нелепая и уродливая конструкция не была видна под пеньюаром, и, что гораздо важнее, не соскользнула, когда Оливия сбросила сорочку. Ни Вивьен, ни Оливия не подали виду, что заметили разочарование зрителей и доиграли сцену до конца. Они выжидающе посмотрели на Флеминга, который взглянул на них и сказал «Хорошо, годится». «Оливия, пожалуйста, надень что-нибудь поизящнее». «Твой руководитель предложил мне роль Максима де Винтера из «Ребекки», — сообщил ей Ларри, когда она, как всегда, вечером позвонила ему со съемочной площадки. «Дорогая, ты могла бы сыграть безымянную рассказчицу, и тогда мы сможем впервые сняться в голливудском фильме вместе». «А как же Англия?» Как бы Вивьен не хотелось сниматься вместе с Ларри, за последние полгода она сильно соскучилась по Лондону и истосковалась по друзьям и семье. «Мы можем успеть и съездить в Англию и сняться в фильме. Съемки начнутся только в сентябре», — воодушевленно сказал Ларри. Режиссером должен быть Хичкок. Его саботаж и «Леди исчезает» меня очень впечатлили». «Было бы чудесно, Ларри. Мы с тобой в фильме британского режиссера. Вивьен приободрилась и теперь не сомневалась, что сможет пережить предстоящие дни съемок. «Я прямо завтра спрошу у Селзника, даст ли он мне роль». Однако ей пришлось дождаться подходящего момента, потому что продюсер, как и актеры, и техники, был измотан и с трудом держался на ногах. От Хэтти Вивьен узнала, что теперь Селзник, помимо бензидрина, принимал еще и гормон щитовидной железы, чтобы справиться со съемками». С Вивьен все было не так плохо, но она выкуривала уже по четыре пачки в день, и, правдоподобно, переснять сцену на крыльце с юной Скарлет было бы сложно. «Сегодня Селзник сказал нам всем слова поддержки», — поведала она Ларри. Знал ли ее любимый, что ждало ее во время съемок с таким продюсером, как Селзник? Разумеется, она много рассказывала Ларри о съемках, и все же одного у Селзника было не отнять. Он снял фильм так, как хотел. «Мы должны приложить еще немного усилий, чтобы закончить «Унесенных ветром». Он знает, что мы все измотаны, но этот проклятый фильм нужно доснять». «Что сказали твои коллеги?» Она буквально услышала, как Ларри улыбнулся. «Неужели никто не разъяснил ему, что он сам виноват в задержках?» «К сожалению, никто не осмеливается. Мы просто хотим, чтобы все поскорее закончилось». А потом... Съемки, наконец, завершились. Дата была известна заранее, но это все равно показалось неожиданным. 27 июня Виктор Флеминг в последний раз прокричал «мотор» для финальной сцены, которая была заключительной в фильме. Ред уходит от Скарлет, и она утешается мыслью, что Тара останется с ней навечно. Дэвид, как обычно, закончил сценарий этой сцены только накануне. Удивительно было то, что он извинился перед ними и объяснил им, почему у него ушло так много времени. «Ни один автор не смог придумать конец. Я тоже чуть не потерпел неудачу», — Дэвид многозначительно кивнул. «Как можно показать в фильме, что Скарлетт не сомневается, что вернет Ретта?» Он с призывом посмотрел на присутствующих. Никто не ответил, так как всем было ясно, что вопрос был риторическим но на мгновение Вивьен почувствовала искушение что-то сказать, чтобы просто позлить продюсера. «Мы покажем Скарлетт, лежащий на земле», — продолжил Дэвид. А затем, во внутреннем монологе, вспомним, как ее отец и Эшли говорили ей, что самое важное в ее жизни — «Красная земля Тары». На мгновение воцарилась тишина, а затем Дэвид получил заслуженные аплодисменты за свою идею. После трех дублей они закончили финальную сцену и вместе отправились в пятый съемочный павильон, куда Лесли, Кларк, Оливия, Флеминг, Дэвид и Вивиан пригласили остальных актеров и техников на обязательную церемонию закрытия. Как обычно царило странное настроение, в котором одновременно витали освобождение и тоска, что все закончилось и скоро все разбредутся кто куда, чтобы заняться новыми проектами. Держа бокал шампанского в левой руке и сигарету в правой, Вивьен подошла к Дэвиду, чтобы рассказать ему о своем плане. «Мы с Ларри на месяц поедем в Англию». Она сделала затяжку и выпустила дым. «У него умер отец». «Мне очень жаль». Он посмотрел на нее с такой искренней печалью, что Вивьен расплакалась, и бедный Дэвид обнял ее за плечи и нежно погладил по спине. Прости, Вивиан, я не знал, что ты была так близка с отцом Ларри. Дело не в этом, наконец выдавила она. Актриса отдала ему бокал и полезла за носовым платком. Дело в Скарлет. В Скарлет? Я так ждала, когда закончатся съемки. Вивиан всхлипнула. А теперь плачу из-за Скарлет. Я буду по ней так скучать. Я еще никогда не играла такую сильную героиню. А теперь она мертва. «Нет, дорогая», — с улыбкой сказал Дэвид, — «Скарлетт не мертва. Она продолжит жить на экране. Ты будешь с ней вечно». Вивьен улыбнулась. «Да, непременно».